Секреты лукового варенья. Вилла Корлеано находится между Пизой и Лукой, в 2 км от городка Сан-Джулиано Терме. Её постройка относится к 15 веку, и вилла по праву считается одним из самых красивых ренессансных строений в этих краях. Построили виллу для семьи Спини, богатых пизанских торговцев и банкиров. которые продали её в 1536 году Пьетро Ди Николао де Ласета из аристократической семьи агостини Венерози де Ласета. В руках потомков этой семьи вилла находится и сейчас. На вилле гостили многие знаменитые личности, от аристократов до поэтов. Здесь были Байрон и Шелли, Александр Дюма, князь Рихтенштейна, короли Англии, Дании и Швеции, Луи Bonaparte. Это только часть длинного списка. Но не только этим знаменита вилла, и не зря она стала героиней одной из серий американского проекта Охотники за привидениями. В 1755 году хозяин виллы, граф Кузимо Бальдасары Агустини Фантези Венерози, женился на пизанской красавице, уроженке древней аристократической семьи и своей дальней родственнице Терезе де Ласета Боки Гаэтани. Что уж там было дальше, чем так и не понравились эти места или наоборот так понравились красавице Терезе, я не знаю. Но после её смерти крестьяне часто жаловались, что появляется бывшая хозяйка в ночи полной луны. Да и последующие обитатели виллы замечали, что гобелены сами собой движутся, двери и окна хлопают, наводит порядок дама в своих владениях. Не забывает и винные погреба. Время от времени там слышится смех За последнее время рассказывают о прибытии хозяйки виллы в полнолуние. Когда на дальних аллеях парка появляется призрачный экипаж. Любит Тереза являться во всём своём великолепии. Останавливается карета в её любимом месте, прозванном Раньяна-Поутина. В этом месте когда-то расставляли силки на птиц, так название и осталось. Дама выходит подходит к дому, смотрит на него со стороны и удаляется в сторону винных погребов, подозревая, что хороши вина в погребах. Ох, не зря Донна Тереза сразу туда направляется. Хозяева могут рассказать об одном странном случае. Вдруг раздался грохот. Одна из огромных люстр внезапно рухнула с потолка и, судя по звуку, разбилась на мелкие хрустальные осколки. Вбежав в зал, хозяева замерли. Лиустер по-прежнему спокойно и весело на своём месте. Из моего окна в Чертальдо был хорошо виден вагончик фуникулёра, бегущий по рельсам с горы в новый город. Но вниз можно спуститься и по дорожкам. Одна из них, широкая и более пологая, предназначена для машин. Но это путь долгий. Дорога петлями сползает вниз в поля, потом кружит вокруг горы, на которой расположен старый город. Более удобен спуск возле фуникулёра. Тут главное равновесие удержать на крутой дорожке или на листьях не подскользнуться. Ещё одна аллея ныряет от старых ворот в чащу. Здесь деревья растут так плотно и так низко, что получается крытый проход, созданный природой. Это самый быстрый спуск вниз, если, конечно, ночью не было дождя. Заросшие травой средневековые булыжники становятся слишком скользкими, да и плотно сомкнувшиеся кроны могут окатить холодным душем, если заденешь ветки. Ранним утром, когда ещё не высохла роса, её капли на серебряных листьях олив похожи на маленькие бриллианты. И когда из туманной дымки выходит солнце, роща вспыхивает миллионами ярких искр. Иногда после завтрака мы уходили в поля. Обсаженная кипарисами и аляндрами аллея велась вокруг города. У крепостной стены упиралась в автостоянку. Машин в старом городе нет, и дальше уходило в поля к темнеющему вдали лесу. Путь кажется бесконечным. Вот пригород, живописный дом. Но хочется идти дальше, к следующему холму, на котором пристроилась старая ферма. А дальше роща оливковая, красивая. А потом виноградники раскинулись. А справа луковое поле. Из своего знаменитого продукта красного лука, того самого, ставшего основой для тосканского лукового супа, превратившегося в традиционное французское кушанье, в Чертальто делают варенье, мармеладту. Подают его вместе с колбасами и сырами к бокалу вина в местных барах. Рецепт мармелатты вы найдёте, если заглянете в PDF-приложение. У ресторанов и инотек договоры с различными фермами, и на полках в ряд выстраиваются баночки мармелатты дичипола с разноцветными крышками. Чертальдский лук, известный с давних времён, до сих пор является важным продуктом для местной экономики. И каждое лето с августа по сентябрь в городке проходит посвящённый ему фестиваль. А Луки упомянул и Бокаччо в своём Декамероне, вспоминая, как монах из монастыря Сан-Антонио по имени Чиполла, да-да, именно луком его звали, собирался прославиться по всей Тоскане, собирая знаменитый лук. В Чертальде говорят, что у лука двойная душа. На кухне его либо очень любят, либо ненавидят. Кстати, между 1600 и 1800 годом чертальдинцы застисняли своей эмблемы и сменили лук на свирепого льва на своём гербе. Правда, как видим, через 200 лет одумались. Здесь выращивают две разновидности лука. Один собирается с мая по август и съедается свежим, второй собирают с августа по сентябрь, и этот лук идёт уже на варенье, заготовки и используется всю зиму до следующего урожая. Говорят, что здесь особенная почва, подходящая для лука. Ни в одной другой области Италии такого лука не выращивают, и он даже получил квалификацию DOC, как сыр или вино. Лук присутствует здесь во многих блюдах, в супах, в соусах для пасты, особенно в соусах с местными колбасами. Но есть одно блюдо, которое наряду с луковым супом, подаренным французам, стало самым известным и популярным. Для его приготовления необходим говяжий бульон, много красного лука, помидорная мякоть, отварная говядина и оливковое масло. В PDF-приложении помещён рецепт Лео Франческино, который вы можете изучить. Цуккини тоже традиционный для Тосканы продукт. Интересно, что рецептом крема для цуккини поделилась со мной не домохозяйка, а чисто мужская компания. Ты рассказал ей рецепт крема из цукини? Спросил один мой знакомый другого по имени Филиппо. Да, Рассказала, рассказала. Весь вечер все, кому не лень, мучили бедного Филиппа этим вопросом. Честно признаюсь, рецепт я послушала и тут же забыла. Даже не записала. Стыдно стало по возвращении домой, когда как минимум двое тосканских знакомых поинтересовались в переписке, приготовила ли я Филиппа в крем. Пришлось извиняться и расшаркиваться. И просить Филиппа еще раз, теперь уже письменно, рассказать мне, как же готовить его знаменитый крем из цукини. А мимика его при рассказе о креме была настолько живой и яркой, что образ Филиппы, крутящего палец у щеки: "О, как это вкусно!" или округляющего глаза, или размахивающего в воздухе руками не забылась. И оказалась прекрасной иллюстрацией к рецепту. Вкус даже в воспоминаниях. Итак, рецепт того самого крема из цукини я оставила для вас в PDF-приложении. Спросила: "Что же дальше? На брускетту или в пасту?" Нет, говорят. Получается такая нежная закусочка, что только ложечкой и удовольствие. Хотя в принципе и в пасту можно добавить, и на брускетт тут тоже. Едят холодным. Существует множество рецептов крема из цукини. В некоторые без базилика добавляется оливковое масло и чуть-чуть муки. Это уже больше соус для пасты. Есть рецепты с небольшим добавлением картошки и оливкового масла. Есть вариант добавления вместо базилика листочков мяты. А кто-то даже взбивает в миксере с тунцом. Но мой тосканский знакомец уверяет, что его рецепт самый нежный и чистый. Не что вкус не забивает.